Отныне он будет не только французом, но и итальянцем, австрийцем, русским, смотря по обстоятельствам. Отныне его отечество не будет иметь границ. И он знал, он предчувствовал. Еще в прошлом месяце он в приливе восторга написал Гюго. Вы слишком любите меня для того, чтобы оставаться в неведении о том, где я и чем занимаюсь. Я в Палермо. В Миларо, в Мессине, повсюду, где разыгрывается какой-то из актов великой драмы, финалом которой станет падение неаполитанского короля, римского папы, австрийского императора. Я начинаю выпускать газету, которую вы будете получать. Напишите мне о нынешних событиях. Вы ведь знаете, какое впечатление произвела ваша речь. Вот так он ответил Гюго, которого считал республиканской совестью Франции, отвечал от имени мировой республиканской совести. Если забота Гюго не выходит за пределы Парижа, его Александра вниманием окутана вся планета. Он брат не только своим соотечественникам, но и неаполитанскому рыбаку, украинскому крестьянину, негру Сан-Доминго. При таких условиях разве не заслуживает он такого же ореола-филантропа, каким окружен великий отшельник Сгернси? В ожидании признания своих политических талантов Александр довольствовался тем, что с борта своего судна наблюдал в подзорную трубу за людьми, входившими в королевский дворец и выходившими оттуда. Укрывшийся в своей резиденции Франциск II – Должно быть, с тревогой ждал последнего решительного выступления мятежников. Предвидя падение этого марионеточного правителя, Дюма оторопил четырнадцать портных, которые, расположившись на палубе Эммы, шили для грибальдицев красной рубашки. «Скорее, скорее, рубашки вот-вот понадобятся!» Но король почему-то все еще не считал себя побежденным. Более того, узнав о двойной игре, которую вел его министр Романо, Франциск II в присутствии всех своих советников, какие у него оставались к этому времени, с негодованием воскликнул «Господин Дюма помешал генералу Скотти прийти на помощь моим солдатам в Базиликате. Господин Дюма произвел революцию в Салерно. Затем господин Дюма прибыл в порт Неаполя, откуда засыпает город возваниями». Распределяет оружие и раздает красные рубашки. Я требую, чтобы господин Дюма лишился защиты своего флага и чтобы его заставили покинуть рейд. На этот раз угроза была настолько непосредственной, что Александр, опасаясь, как бы по его кораблю не начали стрелять из пушек и не взяли его на абордаж, 2 сентября приказал поднять якорь и снова направился к Мессине. Прибыв туда 8 сентября, он застал жителей города, обезумевшими от радости, которые доставили им последнее известие. Недавдюма и дух перевести, ему сообщили о бегстве Франциска II и триумфальном вступлении Гарибальди в Неаполь. Стало быть, надо немедленно туда возвращаться. Команда послушно выполнила все необходимые маневры, и Эмма, повернув на другой галс, устремилась в открытое море. Но ветер был неблагоприятный, и по приказу Грибальди навстречу Шхуне вышел пароход, который и привел ее в порт на буксире. Встреча Александра с новым хозяином города была достойна какой-нибудь пьесы Дюма. «А, вот и ты, наконец!» — воскликнул неукротимый театральным жестом, раскрыв объятия навстречу Дюма. «Слава Богу!» Долго же ты заставил себя ждать?» Гарибальди впервые обратился на «ты» к своему французскому другу. Александр, прослезившись, пал ему на грудь. Позже он скажет, что это был самый прекрасный день в его жизни, а ведь таких дней у него было немало. Но, правду сказать, объятия Гарибальди в его глазах значили куда больше, чем все аплодисменты всех французских зрителей вместе взятых. 14 сентября 1860 года Александр Дюма указом Гарибальди был назначен управляющим музеями и раскопками области. В его распоряжение была предоставлена служебная квартира во дворце Кьетамоне. В своих мечтах писатель никогда не поднимался выше того, чтобы войти в историю литературы. И вот теперь он вступает в мировую историю. Какое возвышение! сияя от счастья, переполненный радостью, Дюма на следующий же день пишет своему другу Ван Лоу: «Вот вам словечко на бегу. Я в Неаполе с Гарибальди. Живу в прелестном маленьком дворце на берегу моря. В моем распоряжении, и это заставляет меня сожалеть о том, что у вас нет со мной, все охотничьи угодья Франциска II. Но до сих пор мне лень было подстрелить даже какого-нибудь фазана». Будьте здоровы, друг мой. Газеты расскажут вам о моих политических новостях. Глава 6. Последние улыбки Италии. Медовый месяц Дюма с неаполитанцами продлился недолго. Всего несколько дней спустя, после того, как он обосновался во дворце Кьетамоне, на его счет по городу поползли неприятные слухи. Местные жители сочли оскорбительным для итальянского народа то, что должность управляющего музеями и руководителя раскопок возложена на иностранца. Чужака обвиняли в том, что он ради собственного удовольствия истребляет дичь в прежних королевских охотничьих угодьях, что растрачивает деньги муниципалитета на оргии, и даже в том, что он будто бы наполняет собственные карманы, обирая бедных. Все это была ложь. От первого до последнего слова. Но слухи могли достичь ушей Гарибальди, который к тому времени был уже далеко. Он продолжал свое дело завоевания и освобождения страны к северу от Неаполя.